Он опустился на поленицу слитков, на которых была выбита свастика и паспорт, вес, проба, порядковый номер, и только теперь понял, что искать больше нечего. То, что называли сокровищами Варвар, лежало перед ним, но вместо неуемной радости и восторга чувствовалась усталость, пустота и какая-то непривычная злость предательски обманутого человека. Дверь тихо отворилась, на пороге стоял старик Гой в растоптанных валенках, меховой безрукавке, седенький, добродушный и физически немощный. — Ну? — Посмотрел сокровище? — спросил он ласково. — Посмотрел, — выдохнул Русинов. — И это все? — ты мало тебе? — тоненько рассмеялся Гой. «Да нет, немало. Тогда пошли. Нельзя здесь долго сидеть. И так уж худо пади. Худо, отец. Пошли. Ежели желаешь, возьми что-нибудь себе и пошли», — настойчиво заговорил он. «Возле золота опасно долго-то быть. Я вот сюда почти никогда не хожу». Русинов не стал ничего брать, нагнул голову и нырнул в дверной проем. Старик затворил дверь, закрутил ее трубой, выключил свет. — Пойдем, я самовар поставил, да и щей подогрею, — ворковал старик. — Ты ж там больше суток бродил, поди, притомился, голодал. Потом он сидел в избушке за столиком, покрытым простой клеенкой, и жадностью хлебал щи. Но не потому, что чувствовал голод. Здесь, в замкнутом пространстве тесного жилья, теплилась настоящая жизнь, пусть и трепещущая, словно догорающая свеча. Здесь не так ощущалась мертвечина, воплощенная в золото. Связь со всем остальным подземным миром заключалась в небольшом электрическом рубильнике на стене. С одной стороны к нему подходили провода, собранный в жгут, с другой — два кабеля от аккумуляторов, стоящих на подставке и укрытых пластмассовой крышкой. Старик Гой жил здесь, по сути, как смертник, ибо в критической ситуации обязан был перекинуть ручку рубильника, замкнуть цепь и взорвать все подземелье. «Мы-то уж привыкли», — рассказывал он. И то на нас действует. А если в первый раз входишь, можно и заболеть. Когда его мало, оно красиво. А когда скапливается много, опасно. Сюда уже ничего нельзя вносить. Иначе и наверху, под солнцем, жить станет невозможно. Даже гой болеть начинает. А уж и с Гоем-то совсем худо. Не зря золото рассеяно по всей земле. Кто забудет об этом, да начнет собирать все к себе, оттуда и начнется смерть. Человек скопит много, смерть человеку, а народ какой, так всему народу. Так рушились все империи мира. От радиации можно спастись в свинцовой оболочке, от золота защиты нет. Мысль о том, что гои презирают золото, пришла еще там, в избушке старика. Презирают, но собирают его, тем самым лишают жаждущих создать суперимперию, политиков, возможности собрать этот металл в одних руках. Пока значительная его доля будет находиться здесь, в пещерах, и попираться ногами, ни одному безумцу не удастся привести мир к гибели и катастрофе. Тысячелетиями они изымали из золота, ибо, потеряв свое символическое ритуальное предназначение, оно становилось оружием. Это был тот самый яд, который в малых дозах мог стать лекарством, а в больших принести смерть. У Гуев действительно было иное мышление, иная логика поведения, ибо за всю историю Они ни разу не воспользовались им как оружием, а могли. Могли совершить то, что замышлялось в мире уже не единожды. Выбросить на рынок огромное количество золота, свести его ценность к ценности обыкновенного железа и тем самым разрушить и денежные системы, и экономику мира. Потом проделать то же самое с алмазами И, по сути, утвердить мировое господство. Но мыслить так, а тем более осуществлять подобные, могли только изгои, люди, потерявшие способность нести свет.